Оксана Заугольная, Александр Подольский, Елена Щетинина Король зомби Анастасия Астрова История о лучшем супе в галактике Мой папаша всегда говорил «Верь в себя, отпрыск, и все получится». И я верил. Хотелось бы, конечно, чтобы и папаша в меня верил, но он потратил всю веру на бассейн Саклифа с тяжелыми примесями, где и плавал целыми днями, складывавшимися в стандартные десятки. Если, конечно, работы не было. Иногда я приходил к нему просто посидеть рядом на покатом бортике, опускал пару ног в Саклиф и слушал бульканье и утробное гудение отца. Его близость придавала мне сил следовать за мечтой. По правде, мечтать на нашей топе о многом не приходится. Когда-то гордая столица Межгалактической Республики Вир, плодородная, вечно влажная топь, давно высохла. И все богатые и влиятельные топцы разбежались по курортным планетам и станциям. Ну или куда там еще они разбегались, не помню. Когда я выплыл на свет в родильном бассейне, славное прошлое топи осталось только в исторических проекциях вырос я в полузаброшенном городишке, засыпанном серо-рыжими песками с севера. Ползать по улицам приходилось в структурных костюмах, и обучающие бассейны с болотными парками оказались яркими точками в моей жизни. И вот когда учеба кончилась, мы с приятелями торжественно облились саклифом, обновили идентификационные чипы и оказались вышвырнуты во взрослую жизнь. Она была еще скучнее, чем я представлял. Работенку я нашел быстро. Устроился сортировщиком в Тирев и отпрыски одной из последних корпораций ТОПИ. Они, кто бы эти самые отпрыски ни были, продавали на сей влагой покинутой планете буквально все. Говорят, работали в минус, лишь бы мы все тут не передохли с голоду. Основной статьей доходов и причиной, по которой кто-то мог вложиться в ТОП, были поиски артефактов. На ТОПе ведь не случилось глобальной катастрофы. Города пустели дом за домом, а иногда особняк за особняком. Но даже среди богатеньких нашлись патриоты ТОПе или теряющие целостность оболочки старики, которые отказались ехать, оставшись здесь со всем своим барахлом. А значит, под слоем песка спрятаны настоящие сокровища времен переселения. И ведь кто-то из таких стариков наверняка собирал всякие штуки, которые уже были антиквариатом даже тогда. О, древности! Романтическая мечта каждого топца в образовательных бассейнах. Если в сети натыкаешься на нейропрограмму про парней, отыскавших подземный дворец с особыми аквариумами на забытых технологиях и целыми ваннами хорошо настоявшегося чистого саклифа, то автором точно окажется топец. О чем-то таком я смутно и мечтал, отправив мысли слепок в Тирев, но в пески меня не взяли. По психотипу, как сообщили мне в отделе кадров, я отлично подхожу для нудной, однообразной работы. Поэтому меня поставили разбирать и каталогизировать добычу. Оказалось, что попадается по большей части совершеннейший мусор, из которого на станции вытаскивают редкие металлы, а остальное отправляют на заводы по переработке. В основном моей задачей было осматривать все, что сбрасывалось на сортировочную ленту, и подсказывать искусственному интеллекту, если тот не понимал, что делать. Работа считалась влажной в буквальном смысле. Здесь поддерживалась среда, идеальная для потенциальных артефактов. По счастливой случайности, для топцев такая атмосфера тоже прекрасно подходила. ИИ оказался значительно образованнее меня, и подсказки ему практически не требовались. Через полсотни десятков мне тоже захотелось поселиться в бассейне типа Отцовского, но денег на такую роскошь не хватало и близко. А потому я день за днем приходил в сортировочный центр, садился у ленты и во все шесть глаз смотрел на то, что раскопали сегодня в отделе разработки и экскавации. День, который изменил мою жизнь, ничем не отличался от остальных. Утренний бульон, неспешный путь на работу и долгие часы у конвейера. «Ты глянь!» — заорал вдруг глык мой напарник. У лента работают вдвоем, чтобы друг друга будить. «Ты глянь! Там что-то квадратное!» Я взволнованно зазирался и увидел явно неестественную штуку. В природе и среди созданного топцами все тяготело к кругу и шару формам совершенства, поэтому темный брусочек с прямыми углами вызывал интерес. И, и не смог сходу опознать и найденный предмет. «Параллелепипедное», — уточнил я, протягивая конечности за находкой. Лента послушно выплюнула брусок в мою сторону. Вблизи предмет оказался ничуть не менее загадочным. Я осторожно прикоснулся, перевернул, а он вдруг раскрылся посередине и странно зашелестел. «Сломал, а?» — заворчал Глык, подходя поближе. И иже обрадовался. Углеводородные полимеры, земной тип, предположительно культурный артефакт, предположительно носитель информации, сообщил он и вылил мне прямо в мозг еще кучу деталей. По всему выходило, что вещь редкая, но бесполезная. Э! -э, -э" разочарованно сказал глык. Земное барахло, опять отбоело, небось. Кинь в утилизатор, хоть из залы чего вытащим. Да ну тебя! Разозлился я. Впервые вижу что-то необычное, а ты в утилизатор. А я насмотрелся уже. Ну, как хошь. Глык хохотнул и плавно отполз на свою сторону. Я отложил брусок под ноги и продолжил работу. Никогда еще лента не крутилась так медленно, никогда еще запыленные обломки и осколки не были такими унылыми. Полз я домой, не жалея ног, и чуть не порвал костюм. А дома в тишине и спокойствии, от ужина в питательном гелем, смог рассмотреть свое сокровище. По всему выходило, что вещь действительно принадлежала Баели, легендарной землянке, поселившейся на окраине городка в прошлом веке. Прожить она сумела не более десятка оборотов, но прославилась на весь материк. Во-первых, она вступила в союз с топцем, и не хотел бы я представлять их брачные игры. Во-вторых, оставила множество голограмм с мелодичными звуками и движениями. В-третьих, Боела привезла кучу странных предметов, которые до сих пор находили то тут, то там. И, и подсказал, что как раз таких углеорганических параллелепипедов она оставила несколько тысяч, но мне повезло найти хорошо сохранившийся. Весь вечер я учился аккуратно манипулировать тонкими пластинками, из которых состоялся виду цельный брусок. С каждой стороны пластинки были покрыты угловатыми однообразными значками. «Письменность», — подсказал ИИ. По всему выходило, что в значках был какой-то смысл, и мне сразу захотелось его разгадать. Целый десяток я вечерами напролёт и не вылезал из сети в поисках способа расшифровать значки. Автопереводчик не слишком толадил с символами вообще, рассчитанные на мысли формы или хотя бы ритмические потоки старины. Выручил меня, как ни странно, землянин. Я забрел в их полусферу сети, оставив в нескольких коллективных мыслепотоках сообщения с просьбой о помощи. На одну из них и наткнулся землянин с псевдонимом «Грохочущее небо». Он маякнул мне, что сообщение звучит очень смешно. Я и сам долго хохотал, впервые получив от него послание. Мысли землян странно путались и бегали по спирали. Но он смог перевести для меня внешнюю часть бруска, обложку. Оказалось, что мне попался сборник рецептов земной кухни. Самым сложным мне показалось слово «кухня». Грохочущее небо посылало мне целые потоки мыслей, прежде чем я усвоил идею. А усвоив, будто впервые увидел воду, я решил стать поваром земной кухни. «Профессия будущего», — сообщил я Глыгу, когда определился с планом. Он с сомнением забулькал. «Слышал я, что то такое земная мода на межсистемных станциях?» ты куда лезешь?» «У меня, — ответил я с достоинством, — есть книга. Стану первым на топе». Глык не понял, что такое книга, но решил меня поддержать. Я верно казался ему неразумным полипом. «Первый, значит, лучше. Молодец!» И мы сосредоточились на ленте с находками. На деле меня ждало много препятствий. Я попросил свободный десяток, чтобы детально изучить топскую сеть. Повара работали в лучших отелях республики Вир и на роскошных станциях, где бывали гости со всех концов вселенной. Идеями и информацией они делились очень неохотно, но я жадно хватал образы еды в ресторанах и на ужинах. Мне повезло натолкнуться на курс от Института изучения земли и разнице в пищеварении землян и топцев так я понял, что в моей книге меня интересует только жидкая еда. Но больше всего меня поддержал грохочущее небо. Он переводил мне рецепты и объяснял непонятные места, например, что такое кости или сливочное масло. Шаг за шагом, разобрав все подходящие тексты в книге, я принялся за практику. Земные продукты на топь не доставляли, а питание производилось в виде концентрированных бульонов и гелей с минералами и органическими веществами. Их подбирали в соответствии с потребностями организма, но ведь что-то мы потребляли до прихода тирев с его гелями. Мне пришлось перейти к образу жизни невообразимо далекого прошлого, заняться сбором органических веществ вне магазинов. Я выучил сотни нетоксичных растений топи, скупал из аквариумов и бассейнов умирающих животных. Я измельчал, размягчал, грел и всячески обрабатывал органику, чтобы получить нарядные и питательные супы. В ту десятку, когда мне удалось обойтись без заводских бульонов, получая вещества только из еды, я почувствовал себя совершенно свободным. Первым, кому я принес попробовать суп, был глык. Он тут же вылил половину в утилизатор, чтобы выяснить точный состав. «Вроде безопасная, солей маловато, но...» Он вылил в себя вторую половину и замер. Я тоже замер, наблюдая, как в полупрозрачном теле глыга растекается суп. Стручки алы краснели сквозь толщу плоти, а густая вытяжка из синекрестных медуз чудно завихрялась, обозначая пищеварительные потоки. «Интересно», — наконец сказал Глык. «Все переваривается по-разному, немного щекотно, а умеешь с другими частичками». Это был успех. После глыга я собрался с духом позвать на ужин отца в конце десятки. «Что за жижа?» — вопросил папаша, подталкивая конечностью в вазу, в которой я подавал еду. «Кислая черба и сыл», — ответил я тихо. Моя уверенность стремительно шла ко дну. «Суп». «Заграничные штучки», — пробурчал он, — «есть нормальный бульон». «Отец, я разыскал исконные технологии топи. Настоящий возврат корням. Подумай, разве Тирев и сыновья всегда были на нашей планете?» Я благоразумно не стал упоминать земные рецепты. «Насколько я помню, всегда». Продолжал бухтеть папаша, но на суп посмотрел благосклоннее. С тяжким гулом он вылил часть в себя, поболтал вазой, разглядывая, как всплывают и оседают разноцветные кусочки. «Смотрится оно, конечно, посимпатичнее гели из банки», — наконец вынес вердиктон. «Питаться можно». Только сейчас я понял, как дрожали у меня конечности. Мы с отцом допили суп и обсудили ощущения от усваивания каждого ингредиента. Такой длинной и содержательной беседы у нас не было уже пару оборотов. Осмелев, я принес супы навстречу однобассейников, и там они тоже порадовали всех, кроме одной чувствительной особи. Оказалось, он не переносит корни зеленой пустынной колючки. Я и не знал, что еду можно не переносить. Я спросил у грохочущего неба, и он рассказал мне об аллергиях и всяких ужасных вещах. Не уверен, что топцы устроены столь же сложно. С тех пор я обязательно всех предупреждал о зеленой колючке и постарался еще тщательнее размягчать продукты. Но суповая лихорадка постепенно захватывала городок. Малознакомые топцы навязывались ко мне в гости под надуманными предлогами, мне приходилось даже иногда отпрашиваться с работы, чтобы успеть наварить еды на всех желающих. Со временем я понял, что супы с разноцветными кусочками разной формы гораздо популярнее. На них интересно смотреть, и их интересно переваривать, так что я сосредоточился на том, чтобы сделать еду как можно более красочной. Важно не переборщить с размерами кусков, чтобы не вызвать затора в потоках, но иногда мне удавалось добиться изящной желеобразной консистенции мяса и трав, достаточно плотной, чтобы вырезать разные формы, но достаточно мягкой, чтобы перевариваться. Я рассказывал о своих успехах грохочущему небу, а он слал мне восторженные мысли-образы, а потом вдруг предложил. «Опадайся на конкурс вирских поваров!» В ответ я отправил кучу сомнений, но грохочее небо настоял, и мы вместе заполнили анкету. Он посоветовал приложить побольше визуальных образов. Когда спустя долгие десятки мне пришло сообщение со сдержанным поздравлением, я не верил. Когда я поднимался на лифте к станции, я не верил когда меня везли на скоростном корабле к центральному Вирскому узлу. И поверил, когда вышел из влажного номера, чтобы познакомиться с девятью другими поварами, отобранными по всей республике. В холле немолодой топец с разноцветными по последней моде отростками осмотрел меня за глаза до кончиков конечностей и презрительно прогудел. — Откуда ты только вылез такой, деревенщина? — Вот теперь я почувствовал себя неловко, нелепо, самонадеянно. Словом, жизнь вернулась в обычную колею, и это меня неожиданно взбодрило. Я как никогда внимательно слушал инструкции, осматривал приборы. Нам дали полдесятка, чтобы изучить кухню и доступные ингредиенты. Большую часть из них я видел и радовался каждому узнаванию, как полипчик». В день кулинарного соревнования меня чуть не выплеснуло наизнанку. Я шелестел конечностями, задевая ими мебель, и даже чистый бассейн не мог меня расслабить. И тут пришел мысли-образ от грохочущего неба. Я увидел его глазами огромную кухню в центре арены, где будет проходить конкурс. Он прилетел, прилетел болеть за меня. Радость переполняла меня, вытеснив прочие переживания. Перед лицом человека, который столько поддерживал меня, я не должен сплоховать. Выйдя на кухонное поле боя, залитое ярким светом, окруженное камерами, я решительно взболтнул всем, что у меня было, и бросился к столу. Я резал, измельчал, вымачивал, грел и переливал с такой скоростью, будто у меня было восемь верхних конечностей, а не четыре. Суп вышел просто идеальный. Не зря я столько времени потратил на изучение сочетаний. Он переливался всеми оценками топской радуги, даже в вазе показывая чудесные завихрения. Судьи обошли нас всех с полным вниманием. Они обсуждали вслух цвета и текстуры, температуру подачи и размер кусков. Я не знал, на что и надеяться, опустошенный, но верил, что сделал все для победы. И когда прозвучало... Мое имя? Тот заносчивый топец скинул на пол свою кулинарную шапку. Я торжествовал. После всех поздравлений, после чествований, у нас выдалось немного времени, чтобы собраться. Я задержался в кухне студии, потому что грохочущее небо обещал подойти. С замиранием потоков я ждал его. Никогда в жизни я не видел землян во плоти. Грохочущее небо оказался маленьким, в половину моего роста и очень твердым на вид, а костюм на нем был совсем тонкий, не держащий форму. «Поздравляю!» — послал он мне образ, глядя, кажется, прямо в глаза. Забавно, что мы продолжали общаться по сети, стоя так близко, но, увы, лучше способов перевода пока не было. «Хочешь взглянуть на мою еду?» — предложил я. Вместо ответа грохочущее небо приблизился к столу. «Что это?» — спросил он, указывая на желтый брусочек. «Масло», — пояснил я. На топе не водилось коров или чего-то похожего, так что я спрессовал ферментированные молоки низководных рыб так, чтобы они походили по цвету и форме. Грохочущее небо смешно взмахнул конечностями, получив описание. «А хочешь попробовать?» — я пододвинул к нему суп. Грохочущее небо навел какой-то прибор, делясь со мной сомнениями. «Я его понимал». Сам бы не рискнул есть земную еду. «Немного можно. Не усвою, но и не отравлюсь», — заключил он и отпил. Потом переломился пополам, но я не мог понять, от радости ли это или от ужаса. Я ждал вердикта друга даже больше, чем вердикта жюри. «Ну как? Как? Как переваривается?» «Переваривается-то как-то, но на вкус просто шокирующе. Я не понял» что такое вкус? И грохочущее небо рассказал. Домой я летел, чувствуя себя одновременно и обманутым, и обманщиком. Ужасное ощущение, должен заметить.